В лунном кружеве украдка и ловит призраки долины. Набожница за лампадкой улыбнулась Магдалина. Кто-то дерзкий, непокорный позавидовал улыбке, вспучил бельмо вечер чёрный и луна, как в белой зыбке, разыгралась тройка в юга. Брызжит пот холодный, терпкий, и плакучая лещуга лезет к ветру на закорке. Смерть в подтёмках точит бритву. Вон уж плачет Магдалина. Помни мою молитву, тот, кто ходит по долинам.